Планшет Юрка заполучил только через четыре дня. Во время очередного посещения Нестеров-старший, искоса поглядывая на дверь, не появится ли не кстати дежурная сестра, выудил гаджет из-под полы пиджака и заговорщически подмигнув, протянул сыну. «Только спрячь как следует, чтобы никто не видел», проговорил он громким шепотом. «За отделением разрешил, но неофициально. Если кто-то из персонала заметит, отберут» правила есть правила «Хорошо», — кивнул юноша, засовывая планшет под подушку. «А телефон они не отдали?» «Телефон вернут только при выписке, но планшет же удобнее, разве нет?» «Телефон прятать проще», — заметил Юрка. «А, ну это да», — согласился отец. Предупрежденный о необходимости скрывать обладание гаджетом, днем, когда в любой момент в палату могла войти медсестра, юноша им почти не пользовался. Зато вечером, после ужина, когда больница наконец затихала и любые шаги в коридоре были хорошо слышны еще издали, на всякий случай Юрка специально оставлял дверь в палату чуть приоткрытой, чтобы уж точно не прозевать опасность. С головой нырял в сеть. В остальное же время единственным его развлечением по-прежнему оставался телевизор. Дома его юноша почти не смотрел, считая в душе пережитком дремучего до сетевого прошлого. А здесь, за неимением альтернативы, втянулся. Делать-то все равно было нечего, а так, хоть какая-то жвачка для изнывающего от безделья мозга. Часы на экране показывали десять вечера. Дежурная сестра закончила ежевечерний обход и удалилась на свой пост в конце коридора. Убедившись, что дверь палаты закрыта неплотно, и застать его врасплох никому не удастся, Юрка приподнял подушку, прислонив ее к спинке кровати, Сел, согнув в коленях ноги и положив на них планшет, и собрался уже было войти в сеть, как вдруг явственно почувствовал рядом постороннее присутствие. Уронив гаджет на живот экраном вниз, юноша быстро накрыл его краем одеяла и оглянулся к двери. Там никого не было. но ну, естественно, он же не слышал шагов. Уже решив, что напрасно испугался, Юрка перевел взгляд на кровать и обомлел. На застеленном простынёй углу сидела, свесив ноги вниз, Вита. «Привет», — помахала она ему рукой, так, словно появление ньюбки в палате, было в порядке вещей. «Привет», — пробормотал он, осторожно вытягивая ноги. «Ты как здесь оказалась?» «Вот навестить тебя пришла», — заявила девушка. Мачете и рогатки при ней не было, только любимый рюкзачок за плечами. «Так ведь э, это... часы же неприёмные» выговорил Юрка, сам, впрочем, понимая, что говорит чушь. Можно подумать, случай с Виты в приемные часы, удивляться было бы нечему. «Ну, извини», — картинно развела Ньюбка руками. «Мне уйти и прийти завтра, согласно расписанию?» «Нет, нет», — замотал он головой. «Я просто не ждал». «Решила сделать тебе сюрприз», — улыбнулась Вита. «Получилось?» «Не то слово». «А то в последний раз мы с тобой как-то рисковато расстались», — продолжила она «Даже не поболтали толком?» «Да», — согласился он. «Это ты вызвала скорую?» «Я пробовала, но у меня не получилось», — сообщила девушка. «У тебя в кармане лежал телефон. Я даже кое-как сумела его вытащить, но он оказался запоролен Пришлось бежать, звать на помощь. Скорую вызвал тот полицейский. Он тогда еще прошел мимо нас, помнишь?» Юрка кивнул. «Еще бы не помнить». «Он уже в кафе сидел, заказ свой ждал, и не сразу понял, что от него хочет свалившаяся с неба сумасшедшая маломерка» но, разобравшись, действовал четко и быстро. «Хорошая в полисе полиция, отзывчивая». «Пожалуй», — проговорил юноша. «Кстати», — вспомнил он, — «спасибо за клубнику. Было очень вкусно». «Клубнику?» — явно не поняла, о чем идет речь Ньюбка. «Какую еще клубнику?» «А разве это не...» До сего момента Юрке и в голову не приходило, что тот гостиниц ему мог прислать кто-то, кроме Виты пусть и оставалась неразрешимой загадкой, как бы ей это удалось. Но ведь смогла же она вон пробраться к нему в палату, как будто это проще провернуть. «Ладно, не бери в голову», — поспешно заявил он. «Это, я кажется, что-то напутал». «Бывает», — невозмутимо заметила она. «Ну ладно, давай, рассказывай. Как ты тут без меня?» Если бы она не добавила это «без меня», Юрка, вероятно, ответил бы что-то вроде «нормально». Также у него почти само собой вырвалось, скучал. «Как самочувствие?» — задала новый вопрос Ньюбка. «Лучше», — сказал юноша, надеясь, что собеседница не заметила его смущения, вызванного нечаянной проговоркой. «Уже гораздо лучше. Практически хорошо». «Хорошо — это хорошо», — констатировала Вита. «Потому что так уж вышло, что мне снова нужна твоя помощь». «Вот только помощник из меня сейчас Аховый», — виновато развел руками Юрка. «Нет, нет, я не отказываюсь», — поспешил уточнить он, испугавшись, что Ньюбка поймёт его слова именно так. «Просто сама понимаешь, если надо куда-то ехать». «Ехать никуда не нужно», — заверила его девушка. Встав на ноги, она прошла по кровати ближе к изголовью. «Пока не нужно. Я видела... Там у тебя планшет?» — указала Вита на одеяло. «Да», — подтвердил он, извлекая из импровизированного тайника гаджет. «Сейчас я тебе всё объясню». Потянув с плеч рюкзак, нюбка раскрыла его и, запустив внутрь руку, достала из его недр флешку. Обычную, компьютерную, но поставь ее рядом с Витой, она была бы той где-то по колено. Подключи, «Подключи», — протянула ее девушка Юрке. «Не бойся, вирусов там нет». «А я и не боюсь», — заявил он, вставляя флешку в гнездо в торце планшета. «Что на ней?» «Открой». В папке оказались фотографии. Немного, всего шесть или семь, Юрка ткнул в первую, и на экране появилось изображение помещения, которое он тут же определил для себя как больничную палату. Не в точности такую, как у него, побольше, но сходство было несомненным. Белые стены, белый потолок, застеленная бежевым бельем кушетка. На кушетке лицом вверх лежал с закрытыми глазами мужчина ньюб Как видно, для того, чтобы ни у кого не возникло на его счет никаких сомнений, рядом с ним располагалась длинная мерная линейка. Если верить ее шкале, росту в пациенте было около 35 сантиметров. Ньюб был полностью обнажен, и Юрке сделалось немного неловко от того, что они с Витой смотрят на эту фотографию вместе. Внизу изображения стояли время съемки и дата. Апрельская. «Ну и что?» — спросил юноша у Ньюбки, оторвав взгляд от экрана. «Смотри следующую», — распорядилась та. Второй снимок оказался почти в точности таким же, но вот только пациент на нем как будто немного вытянулся. Линейка, впрочем, бесстрастно фиксировала все те же 35 сантиметров. Юрка перелистнул назад. На первом фото их было как будто бы 34 с половиной. Впрочем, причиной этой мнимой разницы вполне мог быть самый малый малосмещённый ракурс съёмки. «Давай дальше», — велела Вита. Перескочив через вторую, юноша открыл третью фотографию. А вот здесь ракурс явно был уже ни при чем. Росту в Ньюпе на снимке было добрых полметра. Он немного осунулся, живот втянулся, щеки впали, но сделался длиннее почти на треть от былого. Юрка посмотрел на дату, все тот же апрель. Но с момента, когда был снят первый кадр, минуло 10 дней. Уже не дожидаясь понуканий, он принялся листать дальше. На следующей фотографии Ньюб вырос почти до метра, потом до метра тридцати. На последнем снимке, датированном концом второй декады мая, был уже никакой не Ньюб. Обычный человек среднего роста. Правда, сильно исхудавший, буквально обтянутый кожей скелет. Юрка пролистал назад, пристально вглядываясь в лицо загадочного пациента. Без сомнения, на всех фотографиях был запечатлен один и тот же человек. Просто... «Выросший за какой-то месяц более чем в пятеро». «Фоторедактор?» — обернулся юноша Квитти, уже, впрочем, догадываясь, что примерно услышит в ответ. «Никакого фоторедактора», — покачала так головой. «Все изображения оригинальные». «И что все это значит?» «А значит это, Юра, что лекарство от маломерства существует чеканя каждое слово проговорила девушка. «И находится оно здесь, в Институте Человека». Просто его скрывают и от нас, и, похоже, от властей Полиса».